Глава восемнадцатая. Псовые идеи. Весна неожиданно отдела парк в легкую, почти прозрачную зелень, от которой свет фонарей казался чем-то сказочным, необычным. Или это только Леня так померещилась? Они с Урсом были в их любимом уголке парка. Пока пес старательно анализировал метки и отвечал на эти собачьи сообщения, оставленные на деревьях прошедшими перед ними собаками, Алена любовалась молодой листвой. Странно. И почему я раньше этого не замечала? Школа, дом. Дом, школа. И все. Голову поднять не было сил. Ну, еще к родителям на выходные ездила. Там траву видела. «Конечно, полоть-то ее надо, но так, чтобы полюбоваться чем-то?» «Нет, не получалось», — размышляла она. Урс покосился до нее, а потом принюхался и, помахивая хвостом, лениво гавкнул, приветствуя бэка Псы закружились в традиционном обнюхивании. Алена и Павел поздоровались и не спеша пошли вглубь парка. «Ну и что с ими делать?» вздохнул Бек. «Гуляют, гуляют. Никаких намеков не понимают». «Да, трудно». Урс сильно подозревал, что виноват в этом как раз Павел. Но обижать приятеля обвинениями в адрес его любимого хозяина не стал. «Как бы их поторопить?» Бек нервничал. Ему страшно не нравилась та вонючая дамочка, которая приставала к хозяину зимой. Он сильно подозревал, что она может еще раз попытаться заполучить его драгоценного человека. Урс прислушался, вздохнул и подтолкнул бэка носом в плечо, заставляя немного изменить траекторию движения. Мимо, быстро легкой тенью промчалась сверхшнауцер Люська, чуть промахнувшаяся мимо ляжки Бека. Люська обожала доставать больших собак. Могла кружить, щелкая зубами или даже куснуть. Причем четко знала, кто слишком хорошо воспитан для того, чтобы догнать и проучить. «Как она мне надоела!» — фыркнул Бек. Ему вечно от паразитки люськи доставалось. Урса она трогать попросту боялась. Да не сумела бы с его-то чутьем. А вот Бек частенько жалел, что она сучка. «Был бы кобель!» Изловил бы и тряхнул за шкирку так, чтобы зубы клацнули. — Люська! Люська! Донеслось тоскливое завывание издалека. Несчастная Люськина хозяйка собачку очень шалела, с поводка ее спускала, а потом каждый день ловила, клянясь себе, что все, все, больше никогда эту вредную шавку в свободный полет не отпустит. лю у вот же Гидра эта Люська!» С выражением сказал Павел. «Какое счастье, что у нас парни вменяемые!» «Не представляю, что бы было, если бы бэк таким был!» И тут бэка осенило. Идея пришла внезапно и засияла над головой, словно лампочка в холодильнике, открытом глубокой ночью, в час, когда так хочется повкусниться. Он открыл было пасть, чтобы поделиться с другом, но тот снова толкнул его головой, помогая увернуться от Люськи, летящей в обратном направлении. Та разочарованно тяпнула, сделала очередной выпад и так надоело своим мельтешением Урсу, что тот хладнокровно прижал мелкую, клочковатую и вывалившуюся во всех лужах Люську лапой к земле и выразительно глянул на Алену. «Думаешь?» — Алена с сомнением прижмурилась от пронзительного визга, возмущенной скандалистки. «Да, возможно, ты и прав», — согласилась она в очередной раз, заслышав тоскливое завывание Люськиной хозяйки. «Она же полночи будет ходить и завывать, бедная женщина!» «Лю-ка!» — доносилась уже совсем далеке. «Люська, ты чудовище!» Алена хладнокровно пристегнула урса в поводок к розовому ошейнику Люське и, злорадно прищурившись на гудящую от ярости собачонку, вручила поводок Бекку. «Прошу! И оторвись по полной!» Павел расхохотался, глядя, как обрадованный Ротфеллер цапает зубами поводок и ловко перехватывает его пониже, полностью лишая скандалистку возможности его укусить. «Ты глянь, как повел!» «Как повел! Прямо по ниточке!» Он довольно оглядел счастливого Бэка. «Как же ты ему угодила!» Эта мерзавка все нервы у пса вымотала. «Верю!» «Она весьма и весьма скандальная особа!» Кивнула Алена. «Причем, когда гуляет с хозяином, образец собачьего совершенства, а хозяйку ни во что не ставит «Ну, есть такие, которых так можно!» «Я бы не хотелось, чтобы меня собственная собака так игнорировала», — вздохнула Алена. «А тебе это и не грозит. Тебя нельзя игнорировать». Павел хотел еще что-то сказать, но увидел удивленные глаза Алены и промолчал. «Хочешь сказать, что учительская профессия накладывает неизгладимый отпечаток, и ты брут?» Грустно улыбнулась Алена. Павел помотал головой. Как вот ей объяснить, что он комплимент хотел сказать? Как с ними вообще разговаривать, чтобы они понимали? У него и в мыслях никаких идей о ее профессии не было, даже на горизонте. Зато сразу припомнился бородатый анекдот про женскую логику, когда женщину в автобусе просят передать деньги на билет, и мужчина опрометчиво произносит. «Рыбонька, передайте деньги, пожалуйста». «Рыбонька, значит рыба». Рыба значит щука, щука значит зубы, зубы значит собака, собака значит сука. Мгновенно проносится в голове у дамы, и она вопит на весь автобус. «Граждане, да что же задеяться? Он меня сукой обозвал!» Трудно так, как с ними. И вот как говорить, чтобы она понимала, что никакой скрытой попытки ее задеть не было? Подумал Павел, тяжело вздохнув. Рядом с ним синхронно вздохнули и псы. Даже Люська и то вздыхала за компанию. Она, как только оказалась на поводке у Бека, сразу же дивно присмирела, семенила молча и вела себя образцово-показательно. «Алена, я имел в виду, что ты умеешь говорить так, чтобы тебя хотелось слышать, а не вопишь, как хозяйка Люськи». сформулировал, наконец, Павел. «А, ну, тогда хорошо», — обрадовалась Алена. Они приближались к источнику звука уже на одной ноте вопящему. «Люся!» Да так, что кажется, даже свет от фонарей вибрировал и пытался скрыться в молодой листве. Если она еще так поорет, листва упадет от сотрясения воздуха. по крайней мере, в радиусе километра. Павел никак не мог понять, как такая миниатюрная тетушка способна так завывать. К счастью, Люська решила, что пора сдаваться, и тявкнула. «Люсьенька, где ты?» Тетка явно вдыхала побольше воздуха, чтобы разразиться новым воплем. Но тут Бэк не выдержал, рванул бегом, волоча за собой Люську и доставил ее хозяйке почти летящую за ним по воздуху. «Ой, умник-то какой! Привел мне мою прелесть!» Алена и Павел переглянулись и оба беззвучно прошептали «Голум!» Дальнейшее их общение с милейшей теткой было весьма проблемным. Алена, с трудом удерживая на лице вежливое и выдержанное выражение, Забрала свой поводок и прошептала Урсу «Спасай! Мы типа торопимся!» Пес ускорился, и Алена исчезла на боковой аллее. «Как ты могла меня там бросить?» Ее через пару минут догнал задыхающийся от смеха и быстрого бега Павел. Я едва сдержался, чтобы в лицо ей не расхохотаться. а Она, как назло, схватила эту половую щетку на руки и воркуют над ней. «Прелесть! Моя прелесть!» «И ты еще спрашиваешь? Ты уравновешенный, морально сильный мужчина, и то едва сдержался. Куда уж мне-то?» Алена вытирала слезы, выступившие от смеха. «Я боюсь, что теперь так и буду ее представлять, как голума, который ищет кольцо всевластия, по случайности превратившееся в Люську. Думаю, что теперь...» У нас обоих такое будет. Павел чуть было не сказал, что они вообще много чего понимают, похоже, но не решился. Зачем мне? Никаких отношений я не хочу. А сейчас все не просто хорошо, а отлично. К чему что-то менять? Да, Лара, к примеру, потребовала бы досконально объяснить, что общего между фразой «моя прелесть» и каким-то голумом. И причем тут тетка, которая вовсе не выглядит, как голум, которого я должен был ей найти в инете и показать. Я бы озверел в первые две минуты объяснений. Алена понимает все, и смеемся мы над одним и тем же, и собак любит, да и, и вообще. Но мне-то это зачем? Рассуждал он, возвращаясь домой. Бек шел впереди, и кислое выражение его морды Павел не видел. Зато у самого Бэка с каждым словом хозяина крепла уверенность в том, что пора брать дело в свои лапы, точнее, в зубы. Он же не человек, чтобы лапами что-то таскать. Это же так неудобно. — Рискованно. Очень даже. — отреагировал Урс на предложение Бэка. — А что делать? А ну как опять доберется до него та мерзкая вонючая тетка? Я ради хозяина готов рискнуть. — Да, это понятно. Все мы готовы. Был бы толк Все равно сбегать и прятаться, чтобы он тебя искал, а нашла Алена, не очень разумно. Она тебя уже один раз находила. И что? — Да, тоже верно. А что делать? Ты же сейчас иногда выгуливаешь хозяйскую маму. Вдруг заинтересовался Урс. — Да? — Он бывает, когда хозяин задерживается, а что? Веди ее наш лесочек, а я туда Алену приведу, и они снова встретятся. Мама Павла и выгуляется, и Алена увидит, и задумается, что моя хозяйка лучше той, ну, которая так пахнет ядовито, что сразу чихать хочется. звонок от мамы Алену спутил. Даже смартфон в руки брать не хотелось. Покосилась на него, как что-то опасное, но все равно взяла. И, как выяснилось, не зря. Одеваться она начала еще в процессе разговора и через несколько минут уже была готова к выходу. Мама подскользнулась на ступеньках, упала. Просит срочно отвезти ее в наш травмпункт. «Почему же не в поселке?» Надо же как можно скорее перепугалась Марина Сергеевна. Она там уже была, соседи довезли. Рентген там не работает. Велели ехать по месту прописки. Алена доехала быстро, усадила маму в машину и довезла до травмпункта. Выяснилось, что есть трещина в ребре и очень сильное растяжение связок коленного сустава. А возвращение в дом и речи уже не было. Папа в отъезде, А без него мама будет практически беспомощна. «В квартире пока поживу», — решила Людмила. «Так, поехали в квартиру». «Может, лучше к бабушке?» Алена подозревала, что с пребыванием в квартире могут возникнуть некоторые сложности, но даже не предполагала, насколько они будут глобальны. «Нет, конечно. У меня есть собственная квартира. Чего это я еще буду на твою шавку?» «Любоваться. А ты думаешь, что Света за мной не поухаживает? Ерунда какая. Ты всегда была себе слишком высокого мнения и сестру недооценивала». Алена запретила себе отвечать. Просто рот закрыла и ничего не говорила, пока не помогла маме добраться до дверей квартиры. «Все, можешь идти. Дальше я сама справлюсь», — сердито сказала Людмила. открывая дверь, и осеклась. «Э, может, все-таки помочь?» Алена не была в квартире, в которой выросла и которую считала своим домом до момента ухода оттуда с Урсом и была в шоке. Что-то тут все сильно изменилось. Она что, даже не приступала к уборке? Людмила, сильно прихрамывая и придерживаясь за стены, Пробралась чуть вперед и застыла. Нет, я сильно не права. Она еще больше тут все загадила. Алена только руками развела. Уходила-то она из вырезанного до блеска дома. А тут такое. Засмотрелась так, что едва успела маму под локоть поймать, когда та споткнулась оброшенную беспорядке дорогущую обувь. Так... «Давай тебя в комнату провожу и хоть немного разгребу тут, а то ты даже в туалет не дойдешь, только машину припаркую получше». Пока бегала к машине, позвонила бабушке и объяснила, что задерживается. «Не переживай, с мамой все более-менее, но ходить в квартире нельзя, только можно летать, так что я сейчас хоть народные тропы расчищу и приеду, курса попозже выведу». «Позже, это уже глубокой ночью», — задумчиво сообщила Марина Сергеевна Урсу. «Ты же пес ответственный и воспитанный, да?» Урс кивнул. «Вот и молодец. Давай-ка мы с тобой погуляем. И Алене, когда она приедет после разбора авгейевых конюшен, можно будет сразу отдохнуть». урсы на это был согласен. Павел в этот вечер тоже задерживался. И Матильда Романовна, которая уже вполне уверенно себя чувствовала и без костыля или палочки, отправилась гулять с псом самостоятельно. Урс аккуратно направлял свою опекаемую, а бэк вел свою, и они встретились в любимом лесочке, радостно приветствуя друг друга. «Алена, поехала по делам, а я решил, что так даже лучше будет», — покосился на дам Урс. Очень хорошо получилось. Они же догадаются, кто они. Заинтересовался Бэк. Дамы оказались вполне сообразительны и запросто расшифровали личность друг друга.